Книга Пророка Даниила. Глава 1. В третий год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел на царь Вавилонский к Иерусалиму, и осадил его. И предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и Он отправил их в землю Синар дом Бога своего и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки